Глава 10. Время за учёбой шло очень быстро. Я даже как-то подзабыл про то, что меня, возможно, ловят. Впрочем, мне быстро об этом напомнили. Про меня и Иренну не забывали. Как минимум раз в неделю приходили люди графа, которые жили в столице. Особо они нас новостями не бливовали, но тут рассказали, что моих друзей хотели похитить какие-то охотники за головами, причём довольно серьёзные. Веdirname этим деятелям сказали, что нужный подросток живёт с ойтельницей Эгоной и Кальтом Лааром, а лично меня особо не описывали, да и мало кто в Султанате знал, как именно я выгляжу. В общем, за нужного человека приняли почему-то грека, несмотря на то, что похож он был на меня совсем немного. Впрочем, с похищением ничего толком не вышло, как оказалось, барон Амброс, который следил за безопасностью семьи, очень трепетно относился ко всему, что происходит в родовом городе Лимбитов. В результате охотников пошли чуть ли не с того самого момента, когда они прибыли в город, после чего их всех задержали. Ведьма допрашивали их с особым пристрастием. Рассказали абсолютно всё. Скорее всего, мои недоброжелатели уже догадывались, что кристаллов у меня нет, поэтому решили взять магические книги Айзорека. С чего они решили, что они у меня, сам не знаю. В общем, мне было велено без острой нужды в город не выходить. Сейчас род решал мою проблему. Войну они, конечно, никому объявлять не собирались. Просто распускали слухи, что парень теперь у них под защитой рода. Так что даже до самого скуда умного должно было дойти, что ничего у меня теперь нет. Такие ценности графская семья у подростка оставлять не будет. К таким новостям я отнёсся вполне спокойно. Своих проблем хватает. Даже внимания особого не обратил. Просто принял к сведению, что нужно быть более осторожным, и всё. «Мы с Ириной и без того за стены Академии носа не показывали. Она постоянно была занята, да и я тоже. У нас началось обучение магическому искусству, поэтому плевать на то, что там происходит за стенами учебного заведения. Само собой навещали не только нас, но и остальных учеников. Из простых смертных тут был, пожалуй, только я, остальные – из серьёзных семей. Даже Ирена, дочь крупнейшего торговца и промышленника, на их фоне смотрелось блёкло, если сравнивать пара довитости». В общем, нас считали выскочками, которые по какому-то недоразумению влезли в маги. Впрочем, ни мне, ни ей этого в лицо никто не говорил. Она уже обростала подругами, среди которых было множество боевых магов, а меня сначала опасались, помнили дуэль, а потом просто привыкли. К тому же, не им решать, куда наш род кристаллы тратить будет. Все думали, что это они меня таким ценным ресурсом снабжают. Разумеется, не обошли мы и с ученики вниманием вопрос, как часто нужно использовать кристаллы. Как оказалось, из нашей дружной компании прочувствовали все последствия от нехватки кристалла всего два человека, я третий. Вот они и задали вопрос, как часто принимают кристаллы, и нельзя ли предвидеть это заранее, чтобы быть готовым. Хороший вопрос, особенно если учесть, что тебя в бою может такая печаль настичь, превратишься в бесполезное существо, которое скрутить ничего не стоит. От 3 месяцев до 12, ответила на вопрос наставница. Но угадать этого никак нельзя, так что кристалл магу может понадобиться в любой момент. Вы тоже сами принять его не можете, не удержался я. Уже могу. И вы сможете со временем, улыбнулась она. Видно моё лицо её развеселило. Даже сейчас, если кого-то скрутит, то со временем отпустит. При должном желании можно справиться без посторонней помощи. Маги моего уровня так вообще всегда сами справляются, и едва только потребуется кристалл, так они даже не падают, как раньше. Большинство учеников даже не поняли, о чём мы говорим. Только двое скривились, видно, вспомнили неприятное ощущение. Теперь уже я не смог сдержать улыбки. Кстати, кристаллы делают тебя сильнее как мага, но это не значит, что без знаний ты станешь непобедимым. Нужно постоянно учить все новые заклинания или придумывать свои. Именно в виде структуры вещей можно придумывать новые заклинания. Только мы этого пока не проходили. Сам же я, как не вглядывался в окружающие предметы, так и не понял, как новые заклинания делать, только если методом тыка, так или иначе менять структуру вещей. Хорошо, что сами себе вредомагии не можем нанести, иначе случайно сами себя бы поубивали. С того дня, как наставница рассказывала нам о кристаллах, прошло всего пару суток, а меня снова скрутило. Мы с Иреной ходили на уроки вместе. Утром я стучался к ней в дверь, после чего шли в учебный корпус. В это утро произошло бы то же самое, но я даже до своей двери дойти не успел. Упал на пол, и тело снова пронзилось сильное в боль. Как только сознание не потерял, сам не знаю. А ведь я ещё и сотрясение мозга умудрился получить, когда треснулся головой об пол. Это мне позже сказали. Да и остальное я знал только со слов моей подруги. Она ждала моего стука и уже начала немного беспокоиться, когда я не появился в привычное время. Проспать не должен был. Мы всегда оба ходили на завтрак. В общем, она меня немного подождала, а когда постучалась ко мне и услышала непонятную возню за дверью. К сожалению, кричать у меня тоже не получалось. Всё тело как будто свело судорогой. Невероятно скверное ощущение, когда ты даже не можешь рукой пошевелить, чтобы взять кристалл и просто его проглотить. Ко мне шестью за день до этого нас снова навещали. Тогда ей рассказали про то, что меня продолжают искать. Если я к этому отнесусь спокойно, то и Ренна ни на шутку встревожилась. Она подумала, что на меня напали и сейчас убивают. Очень впечатлительная девушка. Как уже было сказано ранее, её дружбы искали многие, в том числе и девушки третьего года обучения, которые всеми силами пытались стать её подругами. Вот они мне и помогли. Тоже с какой-то целью находились в нашем крыле здания, хотя старшим вроде бы нельзя сюда заходить. Одна из девушек вынесла входную дверь, даже учителей дожидаться не стало. Благо, что я лежал не у самой двери, иначе меня бы ещё и ею прижало. Увидев меня в таком положении, они быстро сообразили, что происходит, сорвали с шеи кристалл и сунули его мне в рот. Ещё и голдёж подняли, мол, посмотрите, сколько их у него, а у нас только по одному. Академия не предоставляла кристаллы ученикам. Об этом должны были заботиться те, кому эти ученики принадлежат, к какому роду. У Ирены тоже имелись кристаллы, но всего два, на всякий случай, а у большинства учеников по одному. Кстати, это был ещё один повод не выходить за территорию Академии. В центре города относительно безопасно, но всё равно могут напасть. Мало ли каких отмаросков может сюда занести, а кристалл очень ценная добыча. В общем, не так долго я промучился, как мог бы, если бы она просто ушла на занятия, валялся бы так до самого вечера, пока не заинтересовались тем, почему ученик находится на территории академии, а на занятия не ходит, как и в столовую. Видно, о нашем поведении докладывали старшим в роду, как о том, использовали ли мы кристаллы или нет, потому что уже на следующий день мне принесли новый, восстановив их количество согласно договору. Тем временем приближался турнир, к которому все усердно готовились. Ну, как готовились? Просто учили заклинания и всё, в основном те, которые были общедоступными. Причём нагрузили нас так, что мне даже свою книгу не удавалось почитать, просто не было на это времени. На дуэлях мы начали сходиться почти каждый день, друг против друга, учились отбивать заклинания. Без лишней скромности замечу, что у меня выходило лучше всех. Сказывались тренировки с сильным магом, но я тоже допускал ошибки. Примерно одно из двадцати заклинаний от своих соучеников я отбить не мог, что говорить об остальных. Вообще в этом турнире принимали участие все маги первогодки, ученики третьего года по желанию, а пятого года вообще не принимали участия. Наверное, потому что они уже считались состоявшимися магами. Разумеется, биться мы должны только против своего года обучения. Третий год любого из нас прибьёт и даже не вспотеет. Разумное решение. И Ренни тоже пришлось участвовать, хотя она не изучала боевые заклинания. Надеюсь, что девушка не пострадает. Кстати, в этот день в Академию запускали всех желающих, чтобы могли полюбоваться будущими защитниками Империи. Всего турнир шёл несколько дней, иначе и быть не могло, без ранений не обходилось, а выбывшим нужно было подлататься, чтобы биться дальше. Всех учеников разделили на группы по 10 человек, в которых нам предстоит сражаться. Первые трое выходят в следующий круг, а дальше будут дуэли на вылет. Не было вторых и третьих мест, только первое. Но, конечно, тому, кто пройдёт в финал, тоже почёт и уважение. Даже символическую награду вручат. Но мне хотелось выиграть всех. Не знаю, специально или нет, но Иренна попала в нашу группу. Мало того, я должен был сражаться с ней в первую очередь. Вот мы с ней и сидели, обсуждали, каким заклинанием мне её приложить. Девушка отказывалась от участия, но учителя оказались непреклонными. И плевать им, что маг жизни. Всё равно турнир для всех. В результате решили, что я собью её с ног порывом воздуха, и на этом мы закончим. Она просто не станет вставать и всё. К сожалению, в нашу группу, кроме девушек, попали и парни. Вот они и запросто могли её покалечить, но думаю, что тоже не станут усердствовать. Увидят, что она не сопротивляется. Мы сидели, и обсуждали турнир с двумя её подружками, когда раздался стук в дверь, причём довольно требовательный, как к себе домой ломились. Открыв дверь, обнаружил за ней графа Барон Амброза, это из начальства. А позади них стояли родители Ирены. Неплохо устроился, усмехнулся граф, заметив у меня трёх девушек. К турниру готовимся, улыбнулся я в ответ. Мама, папа! закричала Ирена и чуть графа с ног не сбила, забыв про всякое почтение. Пришлось нам подождать, когда у семьи пройдут приступы нежности. Граф пошёл в комнату и по-хозяйски уселся в кресло. Второе занял барон. Ну что, К турниру готовы? спросил у нас Грав, когда Ирена вдоволь наи обнималась с родителями. Готов, кивнул я. Не готова, отрицательно покачала головой Ирена. Я вообще отказывалась, но они сказали, что участвовать должны все. Ничего страшного, махнул рукой Грав. У нас вся надежда на Догмара, будущего чемпиона турнира. Так ведь? Не знаю, пожал я плечами. Какие там маги у меня в соперниках будут? Из группы, думаю, всех смогу победить, но с остальными дуэлями не было, а там совсем другие стихии. Так и они с вами, господин Мак, тоже не дрались. Резонно возразил мне барон. Так что будете на равных. В общем, ты должен занять первое место, бесполицованно заявил мне граф. Только титул чемпиона, другого нашему роду не нужно. Это престиж рода, должен это понимать. Да, ты ещё так себе, Мак, но это магический турнир. Советую приложить все усилия, чтобы стать в нём победителем. Приложу, вздохнул я. Вот и молодец. Выиграешь, подарю дом в своём городе, и не будешь голодранцем, как сейчас. Спасибо, поблагодарил я. Благодарить будешь, когда выиграешь. Кстати, завтра твои слуги приедут. Ценни мою заботу. Я очень ценю, обрадовался я. Это на самом деле серьёзный поступок, хотя бы потому, что попасть сюда стоит очень дорого. На турнир могут себе позволить прийти только состоятельные граждане. Не каждому даётся увидеть, как воюют маги. В общем, желающих прийти много, спрос очень большой. Говорят, что некоторые выкупают себе места на все дни соревнований. Наверное, такие, как наш граф. Само собой, с друзьями я могу увидеться только на арене, потому что их сюда никто не запустит. Почему-то уверен в этом. Это там, возле полигона, проходной двор, а тут только такие известные люди, как граф, ходить могут. Не удивлюсь, что ему за это ещё и заплатить пришлось. Увидел я своих друзей уже на следующий день. Мы в этот день были свободны, занятия были до обеда, а после начинался турнир, где свои умения должны были показать ученики третьего года обучения. Я отправился на трибуну искать своих гостей. Оказалось, что они сидели не на отшибе, как я предполагал, а почти в самом центре, недалеко от графа. Видно весь род в кучу собрали, даже какой-то незнакомый Макс дела из нашего рода. А вот мага Грегора не было, видно, сейчас занят. Друзья, увидев меня, заголдели как на рынке, да ещё и попытались на встречу мне двинуться, несмотря на то, что трибуны были переполнены. Хорошо, что Эгона на них шикнула, заставив замолчать, естественно, на своё место. Едва я подошёл, как на меня обрушился шквал новостей. Сначала про то, как вражины чуть не упёрли Грека прямо со двора, а потом про их ежедневные занятия. Кстати, все мои друзья были в доспехах, которые им разрешалось снимать только перед сном. Приехали они сюда верхом, а не в фургоне, привыкают к нелёгкому ратному делу. Платить графам до сих пор не начал. Благо, что кормят, предоставляют жильё и амуницию, так что им и это всё в радость. На хорошем питании он как быстро растут. Скорее начались первые дуэли. Мне сразу стало понятно, что любой из этих магов разделает меня очень быстро, и если и смогу победить, то только благодаря большому везению. Тут же стояли и наставники на тот случай, если кто-то получит серьёзные ранения. Впрочем, уже после первых нескольких схваток стало понятно, что без ранений не обходится ни один бой. Правильно сказал магистр, что нет у нас опыта, чтобы драться на равных. Даже ученики третьего года обучения совершают кучу ошибок. Несмотря на это, смотреть было интересно. Некоторые заклинания я не видел, и даже о подобном не слышал. Самые зрелищные поединки были между магами огня и воды. Видно, специально для вторых, по всему стадиону откуда-то появились лужи, которые почему-то не впитывались в песок. В общем, летали огненные шары, то и дело вставали столбы изо льда и огня. Маги воды защищались льдом, перед ними появлялась прозрачная стена. А вот маги огня не могли таким похвастать. Они или растворяли летявшие в них сосульки, или просто уходили в сторону, отклоняя нападение своими заклинаниями. Тут же стали видны два фаворита: один маг огня, а второй маг земли. По-моему, только эти двое проходили своих соперников почти без урона. Мало того, маг огня даже жалел своих противников. Специально их не калечил. Видно, был полностью уверен в своих силах. И не напрасно. Он и стал чемпионом, очень быстро разделавшись с девушкой, которая заняла второе место. Позже я узнал, что этот парень из герцогства на границе со степью. У них там каждый год было жарко. Империя заняла часть степи. А кочевники были с этим не согласны и постоянно ходили в набеги. Рабов набрать, да пограбить немного. Парню за победу выплатили тысячу золотых монет. Такую серьёзную сумму вручили при всех. Ему даже нести её помогли. Впрочем, к таким деньгам он отнёсся равнодушно. Видно, из богатой семьи. Так что его таким не удивишь. Ещё победителю что-то вручил магистр, но что конкретно не сказал – Обмолвился только что это какой-то артефакт, и всё. А какой и для чего он нужен, это осталось тайной. Когда подошла наша очередь выходить на арену, пришлось на время распрощаться со своими друзьями. Все участники сидели в первом ряду, тут даже отправился и я с ареной. Начались поединки первогодоков. Как и было сказано выше, мы были намного слабее и неопытнее своих старших товарищей. Похоже, многие сильно нервничали, поэтому допускали кучу ошибок. Если у Мага в третьего года обучения самая длинная дуэль длилась минут 5, то тут всё заканчивалось намного быстрее. Наши наставники едва глотки себе не посрывали, проклиная толпу идиотов, которые понятия не имеют, что делают. Ну да, справедливые замечания, потому что мои одногодки вываливали всё, что знают, и даже не думали о защите. Ставку делали на один верный удар. Зато зрителям такое представление очень нравилось. Они за нас болели, даже больше, чем за боли старших магов. Крови было намного больше. Почти после каждого поединка приходилось кого-то спасать. Благо, что пока обходилось без жертв. Дежурили сразу два мага жизни. Одна из них наставница Ирены. Тоже полностью посвятила себя лечению людей. Наверное, за это её и любили. «На арену приглашается магистца жизни госпожа Ирена из рода лимбитов!» – провозгласил глашатый, а потом добавил, как будто вспомнил. Она решила посвятить свою жизнь только лечению людей. Достойная девушка из достойного рода. Её соперником является маг земли, господин Догмар, тоже из рода Лимбитов. Видно не зря он сказал про то, что девушка только лечить будет. Это чтобы люди не особо надеялись на кровавый поединок. Магов в империи не любили всех, кроме магов в жизни, потому что от них вреда нет, а зато пользы очень много. К тому же, они ей больше всех помогают людям. Ну это я про простых смертных. По команде мы начали поединок, который тут же закончился. Я просто опрокинул девушку потоком воздуха, она прокатилась метра 2 на спине по песку, да так и замерла, раскинув руки в стороны. Даже самый нетребовательный зритель понял, что это она симулирует, и никаких травм не получила. Даже смешки раздались. К девушке подошёл распорядитель, что-то спросил, она покачала головой, а он снова что-то сказал. Тут к ним подбежала наставница Ирэны. Видно, она здорово переживала за свою ученицу, поэтому тоже вступила в разговор. Распредитель сдался и объявил меня победителем. Девушка тут же вскочила на ноги, подбежала ко мне и потащила к нашим местам. «Совсем не больно», – поделилась она со мной. «Если так все будут, то не страшно». «Так и будет», – уверенно заявил я. «Все слышали, что ты лечить будешь, а не калечить, так что не станут тебя сильно атаковать». К сожалению, в своих предположениях я ошибался, причём узнал об этом уже на следующий день.